Любовь к дочери от этого не умолялась. Присутствующие герцогини, общее восхищение новым дворцом, переполняли ее сердце радостью. И когда в гостиную вошла маркиза де Собра, а в то время эту даму невозможно было затащить к самым знатным персонам, госпожа де Форшвиль подумала, что она была доброй и предусмотрительной матерью, и что ее материнский долг исполнен. Она бросила новый взгляд на других забаскалищих гостей и заговорила о чем-то, сидя в полном одиночестве, если можно назвать речью молчание, прерываемое исключительно жестикуляцией. Еще такая прекрасная, она стала, такой никогда не была, бесконечно симпатичной. Ибо раньше она обманывала свана и многих других, А теперь сама была обманута целым миром и так ослабла, что не смела, так как роли перевернулись, защититься даже от людей. Так по смыслу, но во французском языке, возможно, еще одно значение – от мужчин. Вскоре она не смогла защититься от смерти. От этого... Предвосхищение, вернемся на три года раньше, на утренник принцессе де Германт. Я с трудом узнал моего товарища Блока, взявшего теперь, впрочем, псевдоним, заместивший не только фамилию, но и имя. Он звался Жак Дюрозьер, и нужен был нюх моего дедушки, чтобы узнать нежную долину Хеврона и цепи Израиля, решительно казалось порванной моим другом. Действительно, английский шик полностью изменил его внешность и изгладил все, что только можно было изгладить. Некогда курчавые волосы, подстриженные с ровным пробором, неестественно блестели. Основательный красный нос, правда, остался, но казалось, что он скорее опух от некоего хронического катара. Этим можно было объяснить и носовой акцент, с которым Блок вяло бросал фразы, ибо так же, как прическу, подобранную к цвету лица, он отыскал и голос с произношением, где былая нозализация приняла презрительный оттенок, удачно подошедший к широким ноздрям. Благодаря прическе, отсутствию усов, изяществу костюма, старательности — Еврейский нос испарился, так разряженная горбунья кажется почти стройной. Но смысл его физиономии особенно изменил грозный монокль. Некоторая механизация, внесенная им в лицо блока, освобождала последнее от сложных обязанностей, которым подчинена человеческая внешность. Обязанности быть красивой, выражать ум, доброжелательность, некоторые усилия. Само по себе присутствие этого монокля на его лице освобождало прежде всего от необходимости спрашивать себя, было ли оно милым или нет. Так в магазине приказчик говорит об английских вещах, что это такой шик, и мы уже не осмеливаемся задаваться вопросом, нравится ли нам вещь сама по себе. С другой стороны, он обосновался за стеклом этого монокля на позиции столь же высокомерной, отдаленной и удобной, как если бы то было окошко восьмириссорной кареты. И для того, чтобы лицо гармонировало с волосами и моноклем, черты его не выражали более ничего. Блок попросил меня представить его принцу до германту И я не усмотрел в том тех затруднений, с которыми столкнулся, когда впервые присутствовал на его приеме. Тогда они казались мне естественными, в то время как теперь я думал, что представить ему одного из приглашенных проще простого. Теперь я бы спокойно мог подвести к нему и экспромтом представить даже кого-то из тех, кто не был приглашен. Было ли это потому, что в этом обществе, в котором прежде был новичком, Я давно уже стал своим, хотя меня и несколько забыли. Или же, напротив, потому, так как я не был подлинно светским человеком, что все то, что для них представляло сложность, было для меня несущественно с тех пор, как рассеялась моя застенчивость. Или же потому, что мало-помалу люди отбрасывали передо мной свою первую, зачастую и вторую, и третью искусственную личину, И я чувствовал за презрительным высокомерием принца ненасытную жажду общения, жажду знакомств даже с теми, к кому он выказывал презрение. Или потому, что изменился и сам принц, как все эти заносчивые юноши и зрелые мужи, которым старость придает мягкость, тем более что с новичками и неведомыми идеями, от которых прежде отбрыкивались, Они давно уже познакомились, и эти идеи вошли в их обиход. Особенно если старость использует в качестве дополнения какую то добродетель, какой-то порог, расширяющий их связи. Какой-нибудь переворот, приводящий к политическому обращению, к примеру, принца в дрейфусарство,